Снова раздалось три звонка. Агриппина Тихоновна пошла открывать. Генка стоял посреди комнаты, смущенный и молчаливый. Открылась дверь. В комнату вошла Зина Круглова. «Вот оно что!» Миша и Слава многозначительно переглянулись. Генка стоял, не двигаясь, затем, протянув руки к столу, пролепетал. «Прошу!» Зина прыснула. Все расхохотались. Тогда Генка оправился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 — спохватился Миша. — Чуть не забыл. Он открыл свою сумку и вытащил оттуда пакет. Он с таким серьезным видом разворачивал его, что все молчали и напряженно следили за его руками. Миша разворачивал пакет медленно, не торопясь, и взволнованное молчание присутствующих, казалось, не доходило до него. Когда остался один последний лист, и уже ясно обрисовывались контуры какого-то длинного предмета, Миша остановился и оглядел всех. Генка подался вперед. Миша развернул лист. В его руках блеснуло стальное лезвие конька. «Норвежка!» Генка осторожно взял в руки конек. Сначала он молча его разглядывал, потом провел ногтем по лезвию, приложил к уху, щелкнул и, наконец, проговорил. «Здорово! А где второй?»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 «Коллекция? Шахматы? Кожаная куртка?» «Ладно», — перебил его Миша, — «обойдем для ясности».